Клуб этот принадлежал через подставных лиц Феликсу, хотя считалось, что он собственность китайской мафии, Триады. А белый китаец был новым, высокоэффективным синтетическим наркотиком, стремительно завоевывающим популярность среди продвинутой в известном смысле публики. Также, по сведениям, которые, увы, получали все большее подтверждение, Феликс открыл предприятие по производству китайца где-то на российской территории. Помимо нелегального, Феликс владел абсолютно законным фармацевтическим бизнесом. Купив контрольный пакет акций, переживающей не лучшие времена английской медицинской компании, он запустил массовое производство кетамина, недорогого обезболивающего препарата, а по совместительству самого распространенного в Англии наркотика. Кетамин шел в Россию, где его распространителями становились ветеринарные врачи. Ампула Дури стоила полдоллара, укол двадцать. Кого колоть, котов или торчавшихся не людей, разницы не было. Половина из этих 20 долларов возвращалась к Феликсу через сложную систему офшорных финансовых комбинаций. Когда кое-кто в наркоконтроле безошибочно понял, что происходит в добропорядочных ветеринарных клиниках и была сделана попытка прикрыть кетаминовую контрабанду, в прессе поднялся страшный вой. Почти все российские газеты, телеканалы и даже старушка Бриджит Бардо сочли своим долгом вступиться за право несчастных животных на спасительный укол. Наркоконтроль проиграл, Кетамин был официально разрешен к ввозу в страну, а Феликс быстро компенсировал затраты на информационную войну, утроив объем теперь уже легальных поставок. Мы заняли октагон-вип, восьмиугольную комнату, где под сиреневыми парчевыми балдахинами стояли диваны с множеством подушек. Лежа на этих диванах можно было наблюдать за танцполом и отборным гоу-гоу, ломающими тела под непрерывный звуковой смерч хаоса. Официанты неслышными тенями сновали между столиками разнося убивающие сердце коктейли из абсента и энергетической микстуры Red Bull. Булл». «Гоу-гоу» танцевали на нескольких возвышениях. Возле каждого стоял охранник. Когда приходил черед танцовщицы меняться, он сопровождал девушку во время ее прохода между разгоряченными танцами и коктейлями «Клабберами». Впрочем, настоящий «Клаббер», носитель основ клубной религии, никогда не станет распускать руки и лапать «Гоу-гоу». Охранник нужен для защиты от случайно попавших в клуб персонажей с неадекватным поведением. И хотя вероятность появления таких после жесткого фейс-контроля на входе минимальна, аномалии все же проникают внутрь, и после коктейлей и дури в их мозгах начинается космический диссонанс, выражающийся, как правило, в проявлении желания распустить руки. Клуб был полным под совершеннейшую завязку. Девушки танцевали... Все без исключения. Молодые люди вели себя чуть менее активно, но старались от девушек не отставать. За столиками сидели какие-то мужики. Танцевать не собирались. Вместо этого нагружались виски и смачно курили Мальборо. Почти у всех были животы и оплывшие плешивые затылки. Они, наверное, напоминали друг другу брутальных ковбоев. Зато эти ливерные сидельцы делают клубу выручку, заказывая все самое дорогое. Они тут неотъемлемая часть. Без них клубная гармония не состоялась бы. Я, может, конечно, и староват, но вот фиг вам. Я люблю клубы и смею надеяться, что понимаю их. Поэтому я не сидел, не пил виски и не смолил сигареты. Я двигался среди танцующих девчонок. Они ослепительно улыбались мне. Я кивал им и чувствовал себя, как рыба в воде. Белый китаец утонул в звуках музыки. Его интерьер в свете лазерных лучей приобрел совершенно психоделический вид. В стенах оказались вмонтированы огромные экраны, которые транслировали нечто, понятное, видимо, только в определенном состоянии. И, судя по всему, некоторые именно в таком состоянии и находились. Где все эти люди успели вмазаться? Да прямо здесь, в клубе. Из грамма китайца... Можно сделать сорок тысяч доз, и вставляет он так, что чудовищно сильный подзарядки хватает на целую ночь. Расплатой становится полная невозможность уснуть после его употребления двое, а то и трое суток. Поэтому возникает мысль, они вмазаться ли еще. Вот так и возникает привыкание. В случае с китайцем очень часто мгновенное. В клубе Феликса наркотик добавляли в кока-колу. За спиной бармена стоял отдельный холодильник с заряженной газировкой. Я почувствовал, что кто-то дернул меня за рукав. Повернулся, увидел Феликса. Тот жестом пригласил следовать за собой. Мы вышли в вестибюль, спустились вниз, прошли мимо туалетов и оказались в просторном помещении, представляющем собой кабинет в стиле Черчилля. Неброская мебель, кожаное кресло, подставки для ног». Музыка сюда почти не долетала, и Феликс жестом показал на одно из кресел. Сам сел напротив. «Здесь можно спокойно договорить». «А где этот, как его?» «Илья». Он остался наверху. Ответ исчерпывающий, добавить нечего. «Остался наверху. А то я не знаю». «Чего ты хочешь, Паша?» «Я чего хочу?» «Да чего и все. Много денег». Микаил мне мало платит. Не ценит. Вот думаю, может, ты чего подбросишь? Но не за так, разумеется. Я все сделаю, что попросишь. Мне деваться некуда, Феликс. На я. А в Англии у меня желания оставаться нету. Я из Москвы вырвался чудом. Это результат судебной ошибки. Они сейчас там когти точат. Только и забота у них как бы меня или домой вернуть, или прямо тут грохнуть». Феликс бросил на меня деланно скучающий взгляд и зевнул. — Я же не знаю, в качестве кого ты можешь мне пригодиться. Видишь ли, я выше всего этого. Не стану издеваться над тобой, говорить о том, как ты там надо мной глумился, а теперь без погон своих блядских приполз и хочешь сделать мне минет. Я хотел было броситься на него, уже привстал, но он сделал успокаивающий жест, мол... — Не стоит. И не волнуйся так. Я тебя проверял. Если бы ты после такого оставался спокоен, я бы решил, что у тебя камень за пазухой. А теперь вижу, что вроде все в порядке. Пока что у меня для тебя есть только одно дело. — Я слушаю. — Убей Микаэла. Я посмотрел на него точно на умалишенного постарался смягчить свой взгляд настолько, чтобы он производил впечатление вежливого непонимания. — Во-первых, это крайне тяжело сделать. — Во-вторых, а что лично мне это даст? — Феликс, дорогой мой, уважаемый заморский беженец, ты и впрямь считаешь меня ползучей тварью, способной лишь на жалкий укус сзади. Думаешь, как одиночка, я уже ничего не стою? Найми пару серьезных ребят, уверенных здесь ошивается достаточное количество. Они все сделают грамотно. Пулю в лопали в сердце, например. Да есть кое-кто. Он на мгновение отвел глаза, словно не хотел, чтобы я увидел в них что-то, чего мне видеть было никак нельзя. Но меня не устраивает. Никакой насильственной смерти. Все должно выглядеть совершенно естественно. Подойдет несчастный случай, вроде упавшего в бассейн магнитофона. Ну, хотя и это, если подумать, выглядит подозрительно. В общем, он улыбнулся, придумай сам что-нибудь. А за хорошую, как сейчас принято говорить, креативную идею, успешно воплощенную в жизнь, получишь от меня, Долевич в Танзании. Тебе хватит за глаза. Будешь ходить на яхте к Гибралтару и ни черта не делать до скорого конца дней своих. Я помню о своем обещании, и я его сдержу. Мы проговорили еще с час, я требовал более весомых гарантий. Феликс обещал. Вспоминали Москву, делал прошлое. Я рассказал лживую повесть о своем бегстве. Феликс внезапно поинтересовался, как я отношусь к наркотикам. Я заявил, что никак не отношусь. Стар я для наркотиков» я не об этом», — сказал Феликс. Да не хватало еще, чтобы я сидел рядом за одним столом с торчилой. Можешь в бизнес войти. Я это имел в виду. А то вдруг у тебя моральный устой, я же не знаю. Ну а вообще, Паша, треп это все. Пустозвонство. Иди, сделай дело, тогда станем серьезно говорить».